Глава 13. Ангелина. Пап, можно взять твой телефон? спросил Ник. Зачем? Вехров потянулся к карману джинсов. Отключить звук, усмехнулся он. Боишься, что кто-нибудь позвонит с работы и испортит наши выходные? Нет, поиграю немного. Держи. Андрей перевёл взгляд на водителя. Паш, дай ему наушники. Я наблюдала за отцом и сыном, ощущая себя крайне неловко. словно подглядывала за чужой жизнью, в которую не нароком получила пропуск. Андрей заметил мой заинтересованный взгляд и повернул голову. Ты так наpregлась после моих слов, что мы останемся на даче до завтра. Чувственной губы тронула едва заметная усмешка. Я пошутил, Ангелина. Конечно, я наpregлясь. Вряд ли этот мужчина сможет долго довольствоваться платоническими отношениями с симпатичной девушкой. Вихров обладал мужским обаянием и знал, как производить хорошее впечатление на окружающих людей. Мне бы не хотелось попасть под его чары, и без того в жизни хватало проблем. Да, мы с Ником останемся на даче, но Павел отвезёт тебя домой сразу, как только ты того захочешь. И на следующей неделе у нас действительно запланирована поездка. Я давно обещал Нику путешествие. Он всё утро спрашивал про тебя. А я не смог отказать ему в такой малости. Он хотел, чтобы я поехала с вами, в голове не укладывалось, с чего вдруг Никита воспылал таким интересом к незнакомой ему тёте. А сам Андрей что думал на этот счёт? Он во всём потакал прихотям своего ребёнка? И почему меня не покидало чувство, что них что-то задумал? Мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я знал, что ты не изъявишь желания ехать с нами. Но сидеть дома и убиваться из-за расставания с женихом последнее дело. Мне кажется, он недостоин тебя. По мне было заметно, что я убивалась? Это было не так. Но переубеждать я никого не собиралась. Я выдохнула и отвернулась к окну, но почему-то облегчения от всех слов ихрова не ощутила. Когда услышала о ночёвке, то и впрямь растерялась. Провести время и поиграть с мальчиком это одно, Аstats ночевать в чужом и незнакомом доме это другое. К тому же я совсем не знала Вихрова. Со вчерашнего дня собиралась загуглить о нём информацию, но всё забыла. И чем терять время в интернете на сбор сомнительных фактов, а лучше спросить всё у него лично. Он ведь признается мне, сколько нянь, которые не угодили его сыну, прикопал на заднем дворе своего загородного дома. Через час машина остановилась у высоких кованых ворот. Всю дорогу я представляла, что увижу сказочный дворец. А на деле дача оказалась обычным двухэтажным домом. На большой территории раскинулся благоухающий сад. Никаких бассейнов или прочей роскоши, которую успела нарисовать моё воображение. Я не заметила, и от чего-то это приятно удивило меня. Вы часто здесь бываете? Он покачал головой. Я не могла себя перебороть и заставить обращаться к нему на ты. Не так часто, как хотелось бы. Бихров расправил плечи и вдохнул в лёгкие воздух. Ник же бросился через зелёную лужайку к дому. Но Нику здесь очень нравится. А ты часто бываешь за городом? Нет. Езжу к маме в отпуск. Как раз собиралась на днях её проведать. Здесь недалеко находится речка и лес. Ник любит бывать у воды. Я осматривала территорию и мечтала снять кроссовки и походить босыми ногами по траве. Но боюсь, такой порыв будет высмеян со стороны сильных мира сего. Странно, что Вихров не пригласил на дачу невесту. Или приглашал, но она отказалась и предпочитала другие виды отдыха. Или она приедет вечером. А день я проведу вместе с Ником и буду кем-то вроде внештатной гувернантки. Ангелина, пойдём, я покажу тебе свою комнату. Ник подбежал ко мне и взял за руку, увлекая за собой. Да, идите, а я пока займусь мясом. Андрей направился к автомобилю и открыл багажник. В доме всё оказалось так же просто и красиво, как и снаружи. никакого навороченного ремонта или намёка на то, что это место принадлежало респектабельному миллионеру для себя я выделила пару комнат, одной из которых оказалась пальня мика всё детство я мечтала о такой детской и потайной комнате в шкафу второе место заняла кухня большая и просторная комната с панорамными окнами и выходом на террасу я бы проводила здесь все дни и вечера особенно в дождливую погоду. Романтика. Как твой локоть? Я перехватила руку Ника и поглядела на синяк, когда он снял толстовку и бросил на стул. Да обычное дело, хмыкнул он. В прошлом месяце я упал с лестницы, так он тоже долго не сходил. Я отпустила его и перевела взгляд на стену, заметив семейный снимок. Вихров и красивая девушка с тёмными волосами счастливо улыбались. обнимаясь друг с другом. Ник подошёл и заговорил тихим голосом. Я не помню её, но знаю, что она меня очень любила. Конечно, любила, как иначе. Мне стало больно и грустно из-за женщину, которой уже не было в живых, и за Ника, который, как и любой ребёнок, скучал по маме, и даже за Вихрова, который остался с маленьким сыном на руках и раной в сердце. Почему так несправедливо порой была жизнь? А твоя мама живет в деревне? – спросил Никита. «Ага», – Ага, кивнула я. Дом, кстати, чем-то похож на этот, только и нет второго этажа и такой классной комнаты, как у тебя. Зато есть речка. А еще в детстве я любил лазить по деревьям, но спускаться вниз не всегда получалось. Мальчишки смеялись надо мной, а мне было так обидно. Но ты же, девчонка, -ник пожал плечами. Куклы бы игралась. Тоже смеялся бы до давной, да? спросила я, опустив голову. Да, он широко улыбнулся. Но если бы ты мне нравилась, помог бы тебе слезть и отправил играть в куклы. И тебя бы не смутило, что за этот поступок твои друзья тебя могли высмеять? Что помог слезть с дерева девочке, которая нравится? Нет. Твердо ответил он. Какие они тогда друзья, если не уважают мой выбор и смеются надо мной? Я отвернулась от Ника и подошла к холодильнику, заглядывая внутрь. Десять минут назад я заметила, что Вихров развел огонь на мангале. Возможно, я найду что-нибудь из овощей и приготовлю салат, или он привез овощи с собой. Ладно, сейчас все у него спрошу. Андрей сидел на корточках и переворачивал мясо на шампурах. А я невольно засмотрелась на его руки, и длинные большие пальцы. Перевела глаза на мужественное лицо. Мужчина был сосредоточен и серьёзно глядел перед собой. Заметив нас ником, он поднял голову. Ангелина, принеси, пожалуйста, большую миску из кухни. Посмотрел на меня долгим взглядом. У меня по коже пробежали горячие мурашки от голоса, каким он произнёс эту простую просьбу. После расставания с Кириллом мне должны были быть ненавистны все мужчины. И так оно и было. Но Ефимов почему-то с самого начала вызывал интерес. Скорее всего, меня подкупало то, каким он был мужественным и умеющим принимать решения. Это было неправильно, что я сравнивала его с Кириллом. И теперь я отчётливо видела разницу между двумя мужчинами и их отношением не только к женщине, но и к Женье в целом. Вихров был внимательным к чувствам других людей, несмотря на то, что изначально я подумала об обратном. Он был уверенным в себе и чётко знал, чего хотел от жизни. В противном случае, ничего из того, что у него сейчас имелось, он бы не добился. Я принесу, вызвался Ник, устремив взгляд куда-то за двор. Я услышала звук подъезжающей машины и поглядела в сторону ворот. Белая иномарка остановилась рядом с чёрным седаном Вихрова. Дверца открылась, и из салона показалась яркая и эффектная брюнетка. Девушка выглядела так, словно только что вернулась с показа мод. Сильный брючный костюм, босоножки на платформе, красивая укладка. У меня не осталось сомнений, что это была подруга Вихрова. Так значит, я была приглашена в качестве гувернантки. Чего-то такого и следовало ожидать. Вихров выпрямился, на его лице застыло задаченное выражение, когда он заметил свою благоверную. Мне же захотелось скрыться в доме следом за Ником. Но ну и собственно на что я рассчитывала? Для такого рода людей я всегда буду кем-то вроде обслуги. Ник вышел из дома с миской в руках, протянул ее отцу и, когда брюнетка поравнялась с нами, произнес: "Пап". Ты пригласил Элю, а говорил, что хочешь провести время со мной и Ангелиной. В голосе проскользнули грустные нотки. Андрей, улыбка девушки превратилась в оскал. Что это значит? Ты 2 часа назад прислал мне сообщение, что ждёшь на даче. Я бросила все дела и примчалась к тебе. Что происходит? Она окинула меня пренебрежительным взглядом. Да я тоже бы хотел это знать. Вихров повернул голову в сторону Ника.